Эпилог. Кстати, все хотела спросить, а куда делся тот управляющий, который любезно попросил меня подать тебе напиток при нашей первой встрече? Спросила Даша, зорко наблюдая за карабкающимся в сторону наряженной елки сыном. Няня, которая должна была присматривать за королевским наследником, отвлеклась, чем непоседа мгновенно воспользовался. Благо Даша хорошо знала сына, которого хлебом не корми, Дай что-нибудь Эдакое сотворить. И в кого он такой пошел? Непонятно. Поэтому время от времени бросала взгляд туда, где находился ее ребенок. Матильда позвала она, привлекая внимание подруги. Девушка резко повернулась к своей королеве, но почти мгновенно поняла, что ей не следовало уделять столько внимания Сэру Ричарду. Она охнула и кинулась за проворно ползущим мальчиком. Тот, учуяв погоню, заливисто засмеялся, а потом, кувыркнувшись через голову, приземлился на пупу уже в другом виде. Весь зал, в котором подданные летарты отмечали введенный Дашей праздник Новый год, замолчал, глядя на крохотного черно-зеленого дракончика. Некоторое время малыш сидел неподвижно, а потом оглушительно чихнул, отчего из его ноздрей полетели искры вата имитирующая снег которой была обложена елка заискрилась а потом начала тлеть кристофер первая отреагировала даша подскакивая с места но ее опередил летард он одним рывком перепрыгнул через праздничный стол в мгновение ока оказался рядом с сыном и поднял его на руки держи попросил летард протягивая даша малыша а сам отправился спасать зеленую красавицу от беды Боже мой, выдохнула Даша, рассматривая обернувшегося ребенка. Дракончик выглядел таким же растерянным, как и его мать. Это великолепно, вместо нее закончила Эльдра. Некоторое время назад Даша пригласила свою местную бабушку в замок погостить, так как очень по ней скучала. Эльдра согласилась, тем более у нее было с кем здесь поговорить. Речь шла об Эдит. И как-то так вышло, что Эльдра в конечном итоге так и осталась. Теперь в замке было две знахарки. Никто не возражал. «Наконец, наследник обернулся!» Девушка кивнула и улыбнулась. Удерживая одной рукой сына, она погладила свой едва начавший расти живот. Несколько месяцев назад они с летардом узнали, что она ждет второго ребенка. Даша надеялась, что будет девочка. Забегая вперед, можно сказать, что ее надежды оправдались. Родилась действительно девочка, которую назвали Эльмирой. Свои два года малышка обернулась бело-голубым драконом. Все в порядке? спросил вернувшийся летард. Вроде, не слишком уверенно ответила Даша, бросив взгляд на замененную вату и совершенно нетронутую зеленую красавицу. Эта елка не была срублена. Нет, летард пошел дальше. Когда он узнал, что собой представляет Новый год, он приказал выкопать в лесу дерево и посадить его в большую катку, которую и установил в зале, искусно замаскировав все лишнее камнями и ватой. Дай взглянуть, попросил он и подхватил сына на руки. Повертев то и дело фыркающего дракончика, летард довольно улыбнулся. Молодец! В следующий момент ребенок вернул человеческий вид обняв отца за шею он заливисто засмеялся и снова обернулся дракончиком ну все теперь не угомонится пока не устанет это не опасно забеспокоилась даша нет летард покачал головой и передал сына подошедшей матильде следи внимательней пожирил он подругу жены простите ваше величество устыдилась девушка и подхватила мальчика то у нас такой красивый Сразу заворковала она, напрочь забывая о выговоре и всяких королях. Летард вздохнул и покачал головой. «Сердцеед растет», — со смешком сказала Даша. «Весь в отца». Летард спорить не стал. Он хорошо знал, как на него смотрят люди. «Я давно уволил его». «Что?» — не поняла, о чем он Даша. «Того управляющего». «Я расследовал инцидент и узнал, что ты не первая, кого он так подставил. Этот человек специально предоставлял новым служанкам хорошую возможность, выставляя их тем самым в глазах других слух выскочками. Ты знаешь, какими жестокими могут быть люди из-за зависти. Когда новичкам доставалось, управляющий снова появлялся перед ними и предлагал защиту в обмен на покровительство. Оплата...» Даша увидела, как глаза мужа опасно блеснули. «Сама понимаешь». Даша кивнула. «Она понимала?» «Хорошо, что ты его прогнал». Летард кивнул, не сказав, что после увольнения управляющий нашел пристанище в замковой тюрьме. Ни к чему его жене такие подробности. «Раз! Два! Три!» Даша встрепенулась, услышав крики. Это люди начали отсчитывать последние секунды уходящего года. Широко улыбнувшись, она подхватила кубок и встала. «Пять!» — присоединилась она ко всеобщему счету. «Двенадцать!» В зале сразу поднялся еще больший шум. Придворные радостно поздравляли всех вокруг с Новым годом. Им очень нравился праздник, который теперь каждый год устраивала королева. «Поздравляю, любовь моя!» услышала Даша, тихий голос рядом. Повернувшись, она наткнулась на внимательный взгляд и ярко улыбнулась его обладателю. «Люблю тебя», — сказала она и счастливо засмеялась. «С Новым годом!» Летард сразу наклонился и запечатал смеющиеся губы поцелуем. В этот момент Даша подумала, что совсем забыла загадать желание. «Впрочем, что еще она могла пожелать?» Ее счастье было рядом, а большего ей и не надо. Конец книги. Текст читала Ольга Баринова.